— И вас спрятали в одной из кают? — спросил улыбаясь корсар. — Да, по соседству с вами. — А куда девались эти проказники? Они все время прятались в трюме, но частенько заглядывали ко мне, чтобы разделить со мной трапезу. — Ах, какие хитрецы! — Трогательная преданность. Они готовы принять смертные муки, лишь бы видеть нас счастливыми, и все же... Кто знает, как долго продлится ваше счастье, — добавил он с печалью. — Но почему же? — спросила с беспокойством девушка. — Потому что через два часа взойдет солнце, я должен буду вас покинуть. — Так скоро? Не успели мы увидеться, как вы уже думаете о разлуке, — воскликнула с горестым изумлением Фламанг. — На рассвете в заливе начнется одно из самых грозных сражений которых когда-либо участвовали корсары с тортуги. 80 орудий откроют огонь по бастионам, за которыми прячется мой смертельный враг, и 600 человек пойдут на их штурм с решимостью победить или умереть. Синьорита, и я поведу их к победе. Рискуя своей жизнью, вскричала она с ужасом, а если в вас попадет ядро, моя жизнь в руках поведения, Но поклянитесь, что вы будете беречь себя. Не забывайте, что я ждал два года этого дня, чтобы свершилась наконец месть. ну что же сделал этот человек, если вы питаете к нему такую ненависть? Я вам говорил, что он убил трех моих братьев и совершил низкое предательство. Какое? Корсар нахмурил брови и принялся шагать, стиснув зубы. Внезапно он остановился, и, подойдя к девушке, с нескрываемой тревогой следивший за ним, сел рядом и проговорил. «Выслушайте меня и рассудите сами, справедливо ли я ненавижу этого человека. С тех пор прошло десять лет, но я все помню так, словно это было вчера». 1701 году между Францией и Испанией вспыхнула война за Фландрию. Стремясь уничтожить своего могущественного врага, одержавшего не одну победу, Людовик XIV в рассвете своего могущества вторгся в провинции, вкаленные грозным герцогом Альбой огнем и мечом. Людовик XIV потребовал помощи у пьемонского герцога. Виктора Амедео II, который не смог ответить отказом и направил ему три лучших полка из Эосты, Ниццы и Марины. В последнем служили и три моих брата, старшему из которых было не больше тридцати двух лет, а младшему, ставшему впоследствии Зеленым Корсаром, всего лишь двадцать. Прибыв во Фландрию, наши полки доблестно сражались при переходе через Шельду, Уганду и Турю, покрыв себя неувидамой славой. Союзные войска повсюду добились успеха, отбросив испанцев к Антверпену, но в один несчастный день часть нашего полка, прорвавшей с кустью Шелли, чтобы занять замок, оставленный противником, была неожиданно атакована численно превосходившими силами испанцев и была вынуждена поспешно укрыться за крепостными стенами, с большим трудом сохранив свою артерию. Среди осажденных в замке оказались и мы четвер. Отрезанным от французской армии, окруженным со всех сторон превосходящими силами противника, решившего во что бы то ни стало вернуть себе замок, который занимал ключевую позицию на одном из главных рукавов шельды, нам ничего другого не оставалось, как только сдаться или умереть. Мы поклялись, лучше погибнуть под развалинами замка, чем опустить славный совойский стяг. Во главе нашего полка, неизвестно по какой причине, король поставил старого фламандского герцога, слывшего доблестным и отважным полководцем. Оказавшись с отрядом в окружении, он взял на себя руководство обороны. Борьба за замок приняла ожесточенный характер. Каждый день вражеская артиллерия неустанно бомбардировала бастионы, а если утром мы еще сохранялись способность сопротивляться, то только потому, что ночью наспех засыпали бреши. В течение двух недель враги осаждали нас днем и ночью, и они, и мы несли большие потери. На все предложения с датцем отвечали огнем из пушек. ой старший брат стал душой обороны. Отважный офицер, владевший всеми видами оружия, он руководил артиллерии, водил в бой пехотинцев, был первым в атаке и отступал последним. Отвага этого замечательного воина вызвала тайную зависть в душе командующего фламандца, что в дальнейшем имело для всех нас пагубные последствия. Забыв о клятве верности Савойскому герцогу и не побоявшись запятнать своими действиями одну из древнейших фламандских фамилий, он вступил в тайный сговор с испанцами. Место губернатора в американских колониях — и крупная денежная сумма должны были служить ему наградой за вероломное предательство. Однажды ночью, с помощью своих фламандских родственников, он открыл потайной ход и впустил врагов, незаметно подкравшихся к замку. Твой старший брат, стоявший в дозоре, заметил испанцев и устремился к ним навстречу с солдатами, но предатель встретил его за углом бастиона с пистолетом в руках. Мой брат упал, смертельно раненый, и враги врубались в город. Мы сражались за каждую улицу, за каждый дом, но замок пал, и мы едва успели спастись с немногими верными людьми, поспешно отступив в Кутре. — Скажите, синьорита, вы простили бы этого человека? — Нет, — ответила девушка. — Мы поклялись казнить предателя за смерть нашего брата. И по окончании войны долго разыскивали его, сначала во Фландрии, потом в Испании. Узнав, что его назначили губернатором одной из самых сильных испанских крепостей на американском континенте, я с своими братьями приобрел три судна, и мы отправились в Большой залив, горя желанием наказать предателя. Так мы стали корсарами Самый отчаянный. Но менее опытный из нас зеленый корсар попал в руки к заклятому врагу и был вздернут на виселицу, как разбойник с большой дороги. Затем настал черед красного корсара, но и с ним судьба вошлась так же круто. Оба моих брата, угодившие на виселицу, покоятся теперь на дне морем и ждут, когда я отомщу за них. Теперь...